Я вступает в тосин круг. Чтобы долгая северной зимой лесорубам было что вспомнить, уходящий сентябрь поднатужился, собрал все свои селёнки и сотворил золотой денёк, тёплый, тихий, полный прощальной осенней грусти. На делянке мастера Чуркина, на краю вырубки, под неказистым кухонным навесом хозяйничала Тося Повариха. Ей всё казалось, что ближний лес с стеной, стоящий шагах в 10 от навеса, неотрывно следит за ней и отничего делать прикидывает, справится она с обедом или нет. Тоси терпеть не могла, когда к ней вот так приглядываются. Излилась сейчас на непутёвых лесорубов: "Пилят лес, чёрт себе где, а ближнюю кухне рощу проворонили. Слепы они, что ли, стыдясь за ношенных скучно-зелёных спецовок". Сбились в кучку сосны и ели, а редкие лиственные деревья красовались среди них недолгими именинниками. В ярких дорогих нарядах щеголяли сквозные берёзы, зазывно алеле разбогатевшие к земле печальницы осинки, будто опалённый пламенем, горел на солнце богато разукрашенный одинокий клён, любимчик осени. На вырубке, где кулинарила Тося, было светло, как в далёкой воронежской степи. А в лесу стояла дикая, пугающая тосью темень. Солнце не в силах было пробиться сквозь густое сплетение ветвей. Лишь в одном месте, нащупав узкую прогалину, луч солнца вырвался в чащобу, дробился на чистоколество олов, прожекторным лучом выхватывал из небытия сухой костлявый сучок, подсвечивал коса завившую сосёнку и бессильно сникал. У подножья мрачный, обмшёлый ель. под которой Тося чудилась медвежья берлога. Но ну, по крайней мере, на месте здешнего медведя Тося именно под этой ёлкой обосновалась бы на житьё со всеми своими мохнатыми медвежатами. А там, конечно, дело хозяйское. Тося вдохновенно солила варево, подвкрачивая стрекотание и пришёпотывание бензомоторных пил, грохот сваленных деревьев, рокот тракторов и весёлую дробь топоров. Она совала дрова под котёл, большущим, прямо-таки пиратским ножом кромсала капусту и украдкой поглядывала в ту сторону, где работали незнакомые и сторошноватые, как ей казалось, лесорубы. Всё на кухне было крупное, громоздкое: и котлы, и черпаки, и ножи, словно дотоси здесь стряпала какая-то великанша, но маленькая Тося ничуть не рабела среди этого великаньего инвентаря и храбро орудовала им. Чего никак нельзя было ожидать вчера, тоси сейчас под кухонным навесом была удивительно на своём месте, будто и родилась для того, чтобы готовить обед лесорубам. Неподалёку от навеса обосновался со своим белооправочным станочком один жених, Ксанксаныч, заброкованный вчера Тосей. Он точил зубья пильной цепи и время от времени ободряюще покашливал, чтоб Тося не чувствовала своего одиночества. За кустом орешника, на полпути между Тосей и Ксанксанычем, кто-то вдруг заворочился и страшно всхрапнул. Ой, кто это? испугалась Тося и схватила черпак. Не медведь? Медведи сапог не носят, спокойно объяснил Ксанксаныч и кивнул на рыжее, давно нечищенные сапоги, высунувшиеся из-за куста. Это мастер наш Хропака даёт. Любит поспать? спросила Тося. А что ему не спать? Зарплаты идёт. Мимо навеса прогрохотал широколобастый трилёвочный трактор, таща за собой большой воз очищенных от сучьев стволов, которые здесь все называли хлыстами. Длинные хлысты прогибались как прутики, толстые комли глубоко бороздили землю. Из кабины высунулся чумазый тракторист, помахал Тосе рукой и крикнул: "Жарь, вари!" Тося проводила трактор почтительными глазами и подав не своей привычке топнула вдруг ногой, настраиваясь на поэтический лад. Ещё учась в пятом классе, Тоси сделала открытие: если как следует топнуть ногой, то потом уж никакого труда не составит сочинить строчку другую стихов. Стихи эти, может быть, и не блистали особыми поэтическими совершенствами, Но в оправдании Тосе надо сказать, что печатать она их не собиралась и даже на бумагу никогда не записывала. Тося пнула матушку землю и пропела себе самовосхвалительную песенку. Тут же сочиняй слова: она варила, жарила, всех позади оставила. Пшонная каша сама себя хвалит, сказал Ксанксаныч и покачал головой, удивляясь молодой Тосиной нескромности. Он тут же испугался, не обидел ли Тосю, и спросил доброжелательно: "Ну, как, получается обед-то?" "Да, вроде получается, не очень-то уверен", отозвалась Тося. Она попробовала своё варево, покрутила головой, поморгала и с видом: "Эх, пропадает всё проботом", кинула в котелок махонькую щепотку соли. "Вкусно?" по любопытству спросил Александрксаныч. "А кто ж его знает, на вкус и цвет". С делянки донёсся крик Кати. Кислица, воды давай. Тося вопросительно посмотрела на Санксаныча. У вас повара воду носят? Входит, это самое, в круг обязанностей входит. Ты только смотри, поосторожней там, а то не нароком зашибут лисиной-то. Не для того я сюда приехала, убеждённо сказала Тося, схватила ведро, сполоснула кружку кипятком, забойтесь о гигиене и пошла поить лисаробов. Она обходила делянку И с любопытством присматривалась к лесорубам и их работе. Больше всего ей приглянулась непыльная работёнкавальщика Ильи, видного рослого парня, который шёл впереди всей бригады и вгрызался бензомоторной пилой в чещёбу леса. Стоило только Илье приложить свою жужжащую диковиного вида пилу к дереву, как оно тут же падало на землю. В глазах Тоси работа Ильи даже и на работу-то не была похожа. Он как бы прогуливаясь переходил от дерева к дереву и играючи, с неправдоподобной наглас новичка лёгкостью валил их одно за другим. Умеет некоторый устраиваться, подумала Тося. На поваленные деревья сразу же накидывались обрубщики сучьев в голове Скатей и в разнобой стучали топорами. Девчата готовили хлысты к вывозке из леса. Оветки и тонкие вершины стаскивали в кучу и сжигали, без всякой пользы для человека, лишь бы не захламлять делянку, не разводить гниль и лесных вредителей. Вслед за обрубщицами сучьев двигался неуклюжий здоровяк Сашка. Он крепил к хлыстам петли из троса, чокеры и всё поглядывал на Катю, которая делала вид, что совсем не замечает красноречивых сашкиных взглядов и лишь чаще, чем надо, поправляла косынку. его что ли, спросила догадливая Тося. Приписывают, уклончиво ответила Катя и по-новому перевязала косынку. Лебёдка, установленная над трилёвочным тракторе, подтаскивала хлысты, формировала из них воз, и трактор отвозил его кускоколеки на верхний склад. В общем, решила Тося, ничего особенного, работа как работа. Зря эти лесорубы так много о себе воображают. Тося не прочь была вблизи посмотреть на чудо-пилу и даже по русской привычке пощупать её, но идти на поклон к незнакомому парню ей не очень-то хотелось. Да и лесть к нему надо было через бурелом. Она из-за дали окликнула: "Эй, как тебя? Пить будешь?" "Это кто там пищит?" удивился Илья. Он приглашающе помахал рукой, и Тося, помня о нелёгком круге своих обязанностей, полезла в бурелом. Илья осушил полную кружку воды и зачерпнул ещё полкружки. Пил он со вкусом, и Тося, глядя на него, сама почувствовала вдруг жажду и облизнула пересохшие губы. Она тут же рассердилась на себя за свою несамостоятельность и спросила придирчиво: "И что ты пьёшь? Рыбу только на обед будет". "А я авансом", ответил Илья, сверху вниз посмотрел на Тосю и протянул загадочно: "М-да". Тосе почудился обидный намёк на её малый рост, и она сразу настроилась против Ильи. К тому же, вблизи он показался ей красивым, даже слишком красивым для парня, а Тося давно уже терпеть не могла красивых парней. И все они, без исключения, были пижонами и задаваками, убеждёнными в том, что стоит только им взглянуть на какую-нибудь простую девчонку вроде Тоси, как та сразу же влюбится. На повал Хотя Тося совсем не собиралась влюбляться в Илью, но уже одно подозрение, что он так подумал, ожесточало её и выводило из себя. Она выхватила из рук Ильи пустую кружку и хотела уже бежать от него, но тут увидела на пеньке непонятную пилу. Девчоночье любопытство пересилило неприязнь к Илье, и Тося спросила: "Этой штукой лес пилят?" Илья с несходительно объяснил: "Не пилят, а валят". И не штука это, а бензопила Дружба, понятно? Он взглянул на Тосю и зачестил. Двигатель одноцилиндровый, двухфакторный, воздушного охлаждения. И так называется Дружба? Изумилась Тося. Ну я ж сказал, ты что, глухая? Сам ты глухой, выпалила Тося. Её всё больше раздражало, что он разговаривает с ней как с маленькой и по-всему видать не принимает её всерьёз. Илья покосился на Тосю, не понимая, какая муха её укусила. Тося дотронулась пальцем до пильной цепи. Даже не верится, что этой штукой можно дерево списвалить. На велосипедную передачу здорово похоже. Хм, а ведь и верно, согласился Илья. И как это я не замечал? Зоркие у тебя глаза. Да уж, вижу, похвасталась Тося, благосклонно взглянула она на Илью и подумала, что несмотря на всю свою пижонскую красоту, человек он кажется не совсем пропащий. Илья показал на громадную сосну, самую высокую в этой части. Смотри, я сейчас вон то чудо природы опрокину. Кишка танка подзадорила его Тося, боясь преждевременной добротой испортить человека, стоящего на верном пути к исправлению своих недостатков. А ну гляди, Илья подошёл к большой в два обхвата сосне, обрубил подрост вокруг и вскинул голову кверху, примеряясь, с какого бока удобнее подступить к этой комыхине. Толстый, ребристый окомле ствол мощным тугим фонтаном взметнулся в поднебесье. Высоко в синеве беззаботно и вольно купалась крона, знать ничего не желая о былье и его опрометчивом обещании. Илья показался вдруг тощим маленькой букашкой, К опашившейся у подножье несокрушимой громадины. Не верилось, что он сможет свалить эту сосну, дошедшую до нас из глубины веков, пережившую с доброй десяток человеческих поколений. Даже легкомысленную Тосю величественная сосна настроила на непривычные для неё торжественные мысли, и она подумала, что дерево это, может быть, стояло здесь ещё во времена Ивана Грозного или Петра I. Прочим, она тут же поймала себя на том, что не помнит в точности, кто из этих царей был древней, а кто царствовал поближе к нам, и виновато шмыгнула носом. Тоси вообще плохо разбиралась в истории и даже не могла никогда толком понять, почему век, в котором она живёт, считается двадцатым, ведь у каждого года в этом веке первая цифра 19. Поплевав на руки, Илья включил свою чудо-пилу. Застоявшаяся без работы пильная цепь с голодным свистом рассекала воздух, легко и жадно вошла в ребристый комель. В сапог Ильи крутой цевкой ударили опилки. Тося одобрительно смотрела на чужую спорую работу. У неё даже руки зачесались от проснувшегося вдруг желания самой подержать чудо-пилу и свалить хотя бы махонькое деревце. Пропилив ствол на 1/3, Илья вынул пилу, зашёл с противоположной стороны и стал делать второй подпил, чуть повыше первого. Натужно вылопила, войдя в ствол на всю длину цепи. Илья упёрся в дерево шестом и попробовал качнуть его, но подпиленная сосна стояла всё так же прочно и незыблемо, совсем не собираясь падать. Мало каши ел, сказала Тося, начиная уже жалеть, что даже не имеет права под бодрителью, а обязана в воспитательных целях для его же пользы насмехаться над ним. А что бы Илья не думал, что она торчит тут ради него, тоси стала сдирать с ближайшей берёзы кору, запасая впрок растопку для своей кухни. Врёшь, врёшь, твердил Илья, войдя в азарт. Покачивая пилой, он всё глубже вгрызался в сердцевину дерева. Опилки теперь веером летели из надреза. Вихрились злой позёмкой, они запорошили землю далеко вокруг сосны и так густо облепили ноги Ильи, что издалека казалось, будто он напялил поверх сапог длинные белые чулки. Капли пота бисерными цепочками повисли над бровями Ильи, жгли глаза, мешая работать. "Вверх смотри", приказал он Тосе. Тося послушно запрокинула голову. В далёкой вышине дрогнула крона, качнулась, на секунду замерла и всё ещё не веря, что отжила своё, и с нарастающей скоростью ринулась к земле. С железным скрежетом переломилась недопиленная сердцевина. Илья проворно выхватил из надреза чудо-пилу и отскочил от пня, увлекая за собой Тосю. Круша на своём пути подлесок, сосна с тяжким, обвальным грохотом рухнула на землю, высоко подпрыгнув комлем. Дождь сухих веток и веток избитой хвои осыпал Илью с Тосей. У уголком глаза покосившись на Тосю, Илья смахнул со лба пот, забрался на повреждённое дерево и огласил лес победным криком: "Эгей!" Э -э -э -э -э -э -э! Подхватила крик лесное эхо и понесло над делянкой. Тося Поспешно отвернулась, боясь, что слишком уж восторженно для первого знакомства глазеет на лесоруба. Она собиралась сказать Илье что-нибудь вроде: "Молодец!" и дальше так держать. Но вдруг заметила строгого начальника лесопункта Игната Васильевича, вылезающего из кабины трактора. Все воспитательные мысли мигом вылетели из тосиной головы. Она схватила ведро выплеснула воду из нашкодившим видом помчалась к кухонному навесу. Тосья не видела, как Игнат Васильевич спрыгнул на землю и хозяйским, всё замечающим взглядом окинул делянку. Пожилой, неторопливый, он больше походил на принарядившегося по случаю воскресного дня лесоруба, чем на начальника лесопункта. Здесь, в лесу, Игнат Васильевич казался на своём месте, а вот представить его в кабинете за письменным столом Было трудновато. И только Игнат Васильевич ступил на землю, как храп в кустах позади тосиного навеса разом оборвался, будто замкнулась какая-то невидимая электрическая цепь, и тряхнуло мастера Чуркина, предупреждая его о приезде начальства. Чуркин проворно выскочил из куста, крикнул осипшим сосновым голосом: "Поднажмём, ребятушки!" и набегу, очищая бок от приставшей рыжей хвои, затрусил к трактору. Игнат Васильевич Хмуро посмотрел на подбежавшего мастера, сердитым щелчком сбил с его плеча жёлтый листок и тайком от лесорубов показал Чуркину кулак. Их связывала давняя дружба, и только благодаря этой дружбе Чуркин до сих пор оставался мастером. Он был из тех мастеров-практиков, которые неплохо справлялись со своим делом ещё лет 10 назад, когда лес валили лучковой пилой, а триливали лошадьми. А сейчас с бензомоторными пилами и мощными дизельными тракторами, сменившими лучок и конягу, Чуркину приходилось туго. В простой одежде Игната Васильевича и Чуркина, в их кирпичных от долгой работы на морозе лицах проглядывало то сразу бросающееся в глаза внешнее сходство, какое накладывается на людей одинаковой профессии. Они проработали бок о бок целую треть века. Было даже такое время, когда более молодой Игнат Васильевич подчинялся Чуркину, бригадиру и поже-мастеру, потом уже обоими мастерами, они с переменным успехом соревновались друг с другом и на торжественных собраниях перед октябрьскими праздниками и 1 мая сидели рядком в президиуме. Как лучших производственников их вместе послали на курсы повышения квалификации. Игнат Васильевич хоть и нелегко ему было, осилил науку и вернулся в посёлок начальником лесопункта, а Чуркин заскучал от учёбы, споткнулся, как он сам говорит, о геометрию и избежал с курсов. И так и остался мастером. Они мечтали породниться лет 5 назад. Старший сын Чуркина и дочка Игната Васильевича полюбили друг друга и даже сиживали уже на Камчатке, но вскоре сын Чуркина ушёл в армию. И осенью 56-го ему выпала чёрная доля сложить свою голову в Венгрии. Дочка Игната Васильевича погоревала, погоревала, да и вышла замуж, за пришлого рабочего сезонника. Она уехала с мужем на Украину и довела Сигнату Васильевичу, не думая, не гадая, породница на старости лет с полтавским колхозником, которого он и в глаза никогда не видывал. Многие из комсомольцев не знали ничего этого, а те, кто знал, за давностью времени не придавали этому большого значения, и на каждом собрании ругали Чуркина за безделье, а раза два в год единогласно просили снять мастера с работы, как не обеспечивающего должного руководства. Игнат Васильевич признавал их критику справедливой, не скупился на выговоры Чуркину, простые, строгие и даже с самым последним предупреждением, но с работы всё-таки не снимал. Игнат Васильевич давно уже видел, что Чуркин стал помехой в жизни лесопункта, но в память о старинной дружбе и не состоявшемся родстве он хитрил перед самим собой и выискивал всяческие уловки, чтобы не увольнять Чуркина. Хотя и предчувствовал, что рано или поздно придётся ему подписать роковой приказ, пусть лучше позже, думал Игнат Васильевич. И сейчас он отвёл Чуркина за густую стенку молодого ельника и там целых полчаса снимал с него стружку, всячески стыдził, распикал его с глазу на глаз, чтобы не подрывать авторитета мастера. Хотя и знал, что никакого авторитета у Чуркина давно уже нет. Потом они обошли всю делянку. Игнат Васильевич распорядился повернуть в фронт лесозаготовок и доморозов не лезть в болото. Будет сделано, сказал Чуркин с тем почтением к начальству, которое всегда владевало им, в первые минуты после очередного нагоняя. А сам не мог догадаться. Чуркин почесал затылок. Так это как посмотреть, пустился он в рассуждения, огораживая свою промашку. Игнат Васильевич только головой покачал. Чуркин проводил начальника до верхнего склада, где хозяйничала Вера. Под её доглядом хлысты, поступающие с делянок, разделывали на ассортименты и грузили на железнодорожные платформы. А Юрки, рыбящий паровозик Кукушка, отвозил брёвна по узкоколейке на нижний склад у реки. Здесь всё было в полном порядке. И Игнат Васильевич не в первый раз подумал, что когда он наконец наберётся мужества и снимется с работы Чуркина, то на его место надо будет поставить расторопную Веру. На прощание он спросил у Чуркина: "Как новенькая, продукты не портит?" Удрожил-то мне с этой поварихой. Злорадно ответил Чуркин, с радостью чувствуя, что почтение его к начальнику, вызванное недавним нагоняем, уже улетучивается. Эти так, Игнат скажу. Хороший бухгалтер должен быть в очках, а по вор толстый. Да, тебе в отдел кадров работать, со смехом сказал Игнат и полез на поручню готовую к отправке кукушку с таким видом, с каким в столичный его собрат садится в персональную Волгу. Проводив начальство, Чуркин вытащил из кармана большую старинные часы размером с доброе блюдце, глянул на циферблат покосился на солнце, уточняя время, и заспешил к кухонному навесу. Готов обед-то, накинулся он на Тосю, намереваясь по своему обыкновению переложить на чужие плечи часть того, нагоняя, каким его подчивал Игнат Васильевич. Да вроде готов, отозвалась Тося. Вроде, передразнил Чуркин. А ну звони. Тося огляделась вокруг. А где у вас звонок? Ты что, ослепла? Чуркин Сердито кивнул в сторону буфера, подвешенного к углу навеса. "А, вот Бог работничка послал". Тося злопамятно посмотрела на Чуркина и неуверенно тюкнула топором по буферу. Наклонив ухо, прислушалась к тоненькому пивучему звуку и осталась довольна. Она стукнула во второй раз покрепче и, войдя во вкус, принялась охаживать безотказную железяку, не жалея казённого обуха. Тегучий призывный звон поплыл над делянкой. Приплясывая на месте от избытка сил, Тося завопила на весь окрестный лес: "Обед! Навались, рабочий класс, кушать подано!" Голосисто. Подивился Чуркин и почесал в затылке.